«Не буди». Автор Андрей Петров. Глава первая. Коммуналка номер 13. Питер, ноябрь 98-го. Семь утра, но темно, как в полночь. В этом городе солнце с ноября по март существует только теоретически. Это все знают. Мелкая морось, не то дождь, не то снег, забивается под капюшон китайской куртки, течет за шиворот. Холодные капли находят дорожку между лопаток, скатываются вниз по позвоночнику. Катька Терехова толкает тяжелую парадную дверь на Марата-47 и первым делом чувствует вонь. Застарелая моча, перегар, что-то сладковато-гнилое из подвала, где прорвало канализацию еще в октябре, но управдом Михайлович все обещает починить на днях. Парадная когда-то была роскошной, Об этом еще можно догадаться по остаткам былого великолепия. Мраморные ступени, правда, выщербленные с выбоинами, в которых вечно стоит грязная вода. Лепнина на потолке, головы каких-то античных богов, но половина лиц отбита, а оставшиеся замазаны побелкой так, что похоже на прокаженных. Кованые перила, когда-то были произведением искусства, виноградные лозы, листья, грозди Теперь половина элементов отломана. Перила шатаются, и держаться за них страшно. Того и гляди останешься с куском ржавого металла в руках. На стене у почтовых ящиков целая галерея объявлений. Козлы, кто срет в парадной, найду и морду набью. Жилец квартиры 8. Это Витька с третьего этажа писал бандит местный. Ниже приписка другим почерком, сам козел. Еще ниже. Продам щенков овчарки, куплю доллары, дорого, массаж на дому, Светлана. И совсем внизу детским почерком потерялся кот Барсик, рыжий, вознаграждение. Кота того еще летом собаки загрызли во дворе, но объявления никто не снимает. Восемь часов отскребало полы в ночном. Подвальный круглосуточник возле Кузнечного. Вход по скользкой железной лестнице, вечно обледенелой зимой. Ступеньки под углом, неровные, спускаться приходится, держась за стену, а стена липкая от конденсата и чего-то еще. Лучше не думать чего. Магазин как магазин для 98-го. Три ряда стеллажей с водкой «Распутин» по 35 рублей, «Белые ночи» по 40. Русский стандарт для тех, кто побогаче. Пиво «Балтика» в бутылках 0,5, «Тройка», «Семерка», «Девятка». Сигареты от «Прима» без фильтра до «Мальбора» по 25 рублей. Консервы со истекающим сроком, тушенка, килька в томате, сгущенка с комками и хлеб. Единственная нормальная вещь в этой дыре. Привозят в пять утра из пекарни на Лиговском. Еще теплый. Пахнет так, что слюнки текут. Хозяин магазина Рафик, азербайджанец, лет пятидесяти. Седой, с больной спиной, постоянно держится за поясницу и кряхтит. Молчаливый. За все три года, что Катька у него работает, не сказал и сотни слов. Платят вовремя, каждое первое число, мятыми купюрами из сейфа под прилавком. Иногда дает просрочку домой, молоко скисшее, хлеб вчерашний, конфеты слипшиеся. Не от доброты, просто выкидывать лень, а Катька все равно заберет. Руки Катьки воняют хлоркой. Белизну Рафик покупает канистрами, требует, чтобы блестело, как в операционной. Смешно. Какая операционная в подвале? где плесень проступает сквозь побелку черными картами неизвестных континентов, где в углу вечная лужа от протекающей трубы, где тараканы размером с грецкий орех даже не разбегаются, когда включаешь свет, а поворачивают усатые морды с видом «Ну и что ты тут забыла?» Спина ноет, линолеум на полу весь в трещинах и дырах, приходится скрести на карачках, и лозить со шваброй не получается — Колени побиты, все в синяках, под ногтями черная грязь, которую не отмыть даже щеткой. Въелась навечно. Ладони в мозолях от швабры, в порезах от разбитых бутылок. Вечно кто-то роняет, а убирать Катьке. В кармане дырявой джинсовой куртки. Купила на удельной за сто рублей. Рукав подшит черными нитками. Не подобрала в цвет. Месячная зарплата. Зеленая пятисотка, красная сотня, две синие пятидесятки, остальное десятками и мелочью. 813 рублей на месяц жизни, на двоих, шестилетним сыном. Под лестницей зашевелилось тряпье, груда старых пальто, телогреек, картонных коробок из-под телевизоров рубин. Это лежбище Костяна, местного бомжа. Костян — легенда дома, все про него знают, но мало кто помнит настоящее имя. Константин Павлович Мерзляков, доцент кафедры философии Герценовского института. Жена ушла к аспиранту, забрала дочку, выгнала из квартиры. Костян запил, потерял работу, жилье, документы. Теперь вот третий год живет под лестницей. Жильцы подкармливают, кто хлеба горбушку даст, кто бутылку на три топора. Зимой пускают погреться в квартиры, попить чаю. «Терехова!» Голос у Костяна хриплый, простуженный, с мокротой. Из его убежища тянет кислым. Перегарни мытое тело, моча, гниющие онучи. «Слышишь их?» Костян высовывает голову. Нечесанные патлы слиплись в колтуны, борода свалялась, в ней застряли крошки, глаза мутные, но у них что-то мелькает, не безумие, что-то другое. Страх? «Отвали, Костян!» «В стенах!» «Дети!» Всю ночь играли, смеялись, а потом плакали, страшно плакали. — Спи давай. Белую горячку лечить надо, а не слушать. — Это не Белочка, Катерин. Я-то знаю, когда Белочка. Тут другое. Они настоящие, просто не наши, не отсюда. Катька не стала слушать дальше. 73 ступеньки до квартиры. Она считает каждое утро. Это как молитва, как мантра. Помогает не думать о том, что впереди 4 часа сна, если повезет. Потом забрать Вовку от тетки Вали, накормить, чем вчерашней кашей на воде. Снова отвезти, снова на работу. Бесконечный день сурка, из которого не вырваться. Тринадцатая ступенька откололась с краю, можно споткнуться. На восемнадцатой кто-то блеванул на прошлой неделе, отмыть не получается, засохло. Площадка второго этажа, три двери, квартира 4. Там Витька бандит с мамашей алкоголичкой. Квартира 5 старики Петровы. Интеллигенты. Он бывший инженер, она учительница музыки. Квартира 6 Притон. Официально там прописана какая-то бабка, но живут наркоманы человек 5-6. Меняются постоянно. Четвертый этаж. Последний отрезок. Ноги гудят в пояснице, стреляет. Катька достает ключи. Связка из пяти штук на колечке с брелком-обезьянкой. Вовка подарил на прошлый день рождения. Купил на свои копейки. Копил полгода. Коммуналка номер 13. Несчастливое число для несчастливого места. Дверь оббита коричневым дерматином, прибит гвоздиками с круглыми шляпками. В трех местах дерматин порван, то ли ножом, то ли еще чем. Заплатка из черной изоленты. Глазок мутный, поцарапанный, через него ничего не видно. Семь звонков у двери, на каждую комнату. Работает только один у Ахметовых, но звонить бесполезно. Семья из Таджикистана по-русски понимают плохо, дверь не открывают. Остальные звонки мертвые. У Семёныча провод оборван, у бабы Зины кнопка запала, у Катьки вообще непонятно что. Звонок есть, а в комнате не звенит. Дверь открывается со скрипом. Петли просели, трутся. В нос сразу ударяет коммунальный коктейль запахов. Из кухни тянет пригорелым луком. Ахметова жарит что-то на завтрак своей орде. Пятеро детей от года до двенадцати. Прокиши борщ. Эта бабазина сварила кастрюлю еще в понедельник и забыла в холодильнике. Хлорка из туалета. Бачок течет, заливает пол. Приходится рассыпать хлоркой, чтобы не воняло. Перегар и табак. Ферменный аромат Семёныча, сантехника Жека и алкоголика со стажем. Детские пелёнки, младший Ахметов годовал и Рустам вечно обоссанный. И поверх всего — затхлость, старость, безысходность, запах коммуналки. Коридор длинный, метров пятнадцать. Когда-то это была барская квартира на весь этаж. Двенадцать комнат, две гостиные, столовая, кабинет. После революции уплотнили. После войны разделили окончательно. Теперь тут восемь комнат, кухня, туалет, ванная. Работает по расписанию. Вторник и пятница топят колонку. Лампочка под потолком, 40 Вт, голая, на скрученном проводе. Света хватает только, чтобы не врезаться в стены. Зеленая масляная краска до середины стены. Казенный стандарт. Красили в последний раз в 85-м, к приезду какой-то комиссии. Краска облупилась пятнами. Выше обои, желтые, в ромашках, клеили при хрущеве. Местами отстают, свисают лоскутами. Под ними другие обои, довоенные, с вензелями. А под теми — газеты. Ленинградская правда за сороковые годы. Дом как луковица, слой за слоем, эпоха за эпохой. Пол в коридоре паркет, но какой! Дубовая доска, когда-то покрытая лаком, теперь стерта до белесости на проходах половина досок вспучилась от сырости половина просела в щелях между досками грязь десятилетия окурки фантики мелочь которую не достать у каждой двери личная территория жильцов маленькие анклавы частной жизни в общем пространстве у бабазины старый ковер вытертый до дыр когда то был красным с узорами теперь грязно бурый на ковре калоши хотя бабазина из дома выходит раз в неделю в магазин просто калоши это прошлое Это память о временах, когда она еще куда-то ходила. У Семеновича ящик с пустыми бутылками «Балтика», «Охота», водка «Распутин», аккуратно расставлены, как солдаты. Семеныч сдает их раз в месяц, на вырученные деньги покупает новую бутылку. Круговорот алкоголя в природе. У Ахметовых детская коляска, старая, скрипучая, с проволокой вместо одного колеса. Детские ботиночки в ряд, пять пар разного размера, тазик с замоченным бельем — Воняет мочой. У двери номер 7 ничего пусто, даже пыли меньше, будто это место обходит стороной. Дверь заколочена досками крест накрест. Гвозди ржавые, шляпки вылезли. На досках надпись мелом не открывать. Ниже чьей-то рукой добавлено здесь живет смерть. Катькина комната в конце коридора номер 8. Когда-то это была комната для прислуги. Самое маленькое, самое неудобное, с одним окном во двор колодец. 12 квадратных метров на двоих с сыном. Катька открывает дверь своим вторым ключом. Замок заедает, надо дергать ручку на себя и одновременно поворачивать ключ. Навык выработанный годами. Комната встречает затхлым теплом. Обои под дерево. Коричневые вертикальные полосы, имитация деревянных панелей. Депрессивные, мрачные, но переклеивать, где деньги взять? В углу окна плесень проступает черными разводами. Сверху течет. Пятый этаж достроен в 70-х, крыша сделана на отвали. Каждый дождь — потоп. Управдом Михайлович обещает подчинить. Пятый год обещает. Мебель — отдельная песня. Диван — книжка, куплен с рук за тысячу рублей у алкашей, которые выносили из квартиры покойной бабки. Обивка — коричневый дерматин. Протерся на подлокотниках до поролона. Пружины торчат в двух местах. Катька подложила фанерку. Механизм сломан, раскладывается только если знать секрет. Дернуть влево, нажать коленом, потом резко на себя. Раскладушка для Вовки армейская, алюминиевая, с брезентовым ложем. Скрипит при каждом движении, как дверь в фильме ужасов. Матрас тонкий, ватный, сбился комками. Подушка переевая, перья лезут через наволочку, колются. Стол ДСП под орех с отколотым углом. На столе тетрадки Вовки. Учебник-букварь, цветные карандаши в жестяной коробке из-под печенья, настольная лампа без абажура. Голая лампочка слепит глаза. Два стула, не пара. Один со свалки, венский, с гнутой спинкой, на сиденье продавлено. Второй из кухни, соседской коммуналки, выкинули за ненадобностью. Катька подобрала. Пластиковый белый, с стрещенный поперек сиденья. Шкаф довоенный монстр, трехстворчатый, с резьбой. Внутри пахнет нафталином и чужими жизнями. Сколько людей хранили тут свои вещи за 90 лет. В ящиках находила то пуговицы с орлами, то письма на дореформенном языке, то фотографии незнакомых людей в старинных одеждах. На стенах ничего. Голые обои. Только в углу вовки на рисунки на кнопках. Домик с трубой, из которой идет дым. Солнце с лучами, палочками. Человечки. Мама и мальчик держатся за руки. И новый рисунок вчерашний. Дети стоят в ряд, много детей, а перед ними черная дыра. Вовка спит на раскладушке, свернулся калачиком под ватным одеялом. Одеяло в пододеяльнике с чебурашками, искать Катькиного детдомовского детства. Единственная вещь, которую разрешили забрать, когда в 18 выпускали в большую жизнь. Больше от тех лет ничего не осталось, кроме шрамов на душе и татуировки на запястье. Мальчик маленький для своих шести лет. Некормленный, нехоленый. Острые коленки торчат из-под одеяла. Волосы русые, тонкие, давно не стриженные. Парикмахерская дорого. Катька сама подравнивает кухонными ножницами. Лицо бледное, прозрачное, вены просвечивают на висках. Под глазами синяки. Плохо спит последнее время. Пижама старая Катькина футболка с надписью «ЮССР», пленявшая, И трико с вытянутыми коленками. На футболке дырка под мышкой. Катька садится на край раскладушки, пружины взвизгивают, как испуганный кот, гладит сына по голове, волосы мягкие, пахнут дешевым шампунем. Вовка открывает глаза, огромные, серые, как зимнее небо перед снегом, слишком взрослые для шестилетнего ребенка. Смотрят не как дети смотрят, с любопытством, радостью. Смотрят устало, понимающе, как старичок в детском теле. «Мам, ты пришла?» «Пришла малыш. Как спал?» «Опять звали». на сердце пропускает удар. Опять эти фантазии. «Кто звал, Вов?» «Дети из стены. Маша, Петя, Коля и другие. Их много, мам. Двенадцать». «Откуда ты знаешь, сколько их?» «Они сказали. Сказали, их было двенадцать, а стало тринадцать. Тринадцатая пришла позже. Злая тетя». Вовка садится, подтягивает колени к груди. На худых ножках синяки, вечно обо что-то бьется. Неловкий. «Маша сказала, у нее день рождения был в январе, 13 лет. Но она его не отметила, потому что умерла. Они все умерли в январе, холодно было и есть нечего». «Вов, это сон. Кошмар приснился». «Нет, мам, смотри». Вовка показывает на полу стены напротив окна. Катька присматривается». Пыли следы, маленькие, босые, детские. Много следов, будто тут топталась целая толпа детей. Следы ведут от стены к раскладушке и обратно. Но это невозможно. Катька заперла дверь изнутри, ключ в замке. Окно закрыто, да и четвертый этаж, не залезешь. Откуда следы? Вов, откуда дети приходили? Оттуда. Мальчик показывает на стену. «За обоями дверка!» Катька подходит к стене. Обои под дерево, коричневые, депрессивные. Проводит рукой и чувствует неровность. Край обоев отходит. Она подцепляет ногтем, тянет. Обои отклеиваются легко. Старый клейстер давно высох. Под ними еще один слой с ромашками, как в коридоре, тоже отдираются. А под ними вентиляционная решетка. Старая, чугунная, с узором. Виноградные листья по углам. Выкрашена той же зеленой краской, что стены в коридоре, но краска облупилась. Квадрат 20 на 20 сантиметров. «Вов, ты отдирал обои?» «Они сами отодрались ночью. Я проснулся от шороха, обои падают, а там решетка. Идите за ней». Катька присматривается. Четыре винта, которыми решетка крепится к стене. Старые, ржавые, но царапины на них свежие. И винты откручены, просто вставлены обратно в отверстие, держатся на честном слове. «Ты открывал решетку?» «Они попросили. Сказали тесно там, душно. Хотели посмотреть на мою комнату. Я открутил. Они научили как. Они вышли, постояли, посмотрели. И что?» Маша сказала, что у меня хорошо, тепло, а у них всегда холодно. С января сорок второго года холодно. И темно, и страшно. Катька снимает решетку. За ней не просто вентиляционное отверстие. Дра в стене, неровная, будто кто-то расширял первоначальную вентиляцию. Кирпичи выломаны, крошатся. Диаметр сантиметров 60. Ребенок пролезет свободно. Шахта уходит вправо, в темноту. Из дыры тянет холодом, но необычным сквозняком, чем-то могильным, застарелым. И запах сладковатый, с гнильцой, как от давно сдохшей мыши под полом. На полу под решеткой обрывки старых обоев. Несколько слоев. Судя по узорам, клеили один на другой десятилетиями. Самые нижние газеты. Катька поднимает обрывок, читает дату. «Ленинградская правда». 15 января 1942 года. «Вов, что еще они говорили?» «Что им скучно, что они хотят играть. У них есть игры, но старые, надоели. И еще...» Мальчик замолчал, насупился. «Что еще?» «Они сказали, что тетя Тоня плохая, что она их обманула. Заперла и не выпустила. Они ждали маму, а пришла тетя Тоня. Но она не мама». Она враг. Кто такая тетя Тоня? Не знаю. Они боятся ее. Говорят, она тоже там, в стенах. Ходит, ищет их. Хочет снова запереть. Насовсем запереть. Глава вторая. Исчезновение. Катька не легла спать. Какой сон, когда ребенок несет такое. Усадила Вовку за стол, дала бумагу и карандаш. Рисуй, что хочешь. Сама закурила в окно. Последняя пачка примы. За окном двор-колодец. Черные стены, внизу помойка. Кошки дерутся за объедки. Наверху квадрат серого неба. В окнах напротив чужие жизни. Вон толстая райка из второго подъезда готовит завтрак. Муж ее, Колян, уже бухой. Шатается по кухне. В другом окне старик в майке, делает зарядку. Взмахи руками, приседания. Внизу на первом этаже, в бывшей булочной, теперь офис какой-то конторы. Нева Инвест или что-то такое. Мужики в малиновых пиджаках курят, девки в мини-юбках кофе варят. «Мам, смотри, я нарисовал!» Катька оборачивается. «На листе дети!» Много детей стоят в ряд, у всех лица белые, глаза точки. Одеты странно, несовременная одежда. Платья, рубашки похожи на форму, и у всех на шее галстуки, красные галстуки. — Это пионеры, — поясняет Вовка. — Они так одеты. Маша сказала, что она была председателем отряда, следила, чтобы все носили галстуки. А Петя, он самый маленький, постоянно терял. Маша ругалась. Вов, ты откуда знаешь про пионеров? Они рассказали. Говорят, были пионеры, а потом не стало, а они остались, в стенах остались. В дверь постучали. Катька вздрогнула, не ждала никого. Кто там? Катерин, открой, бабазина я. Катька открыла. Старуха стояла в стеганом халате поверх ночной рубашки, в платке, в валенках с галошами. Лицо серое, морщинистое, как печеное яблоко, которое забыли в духовке. Глаза водянистые, но в них что-то мелькает. Нестарческое слабоумие. Знание. — Можно войти? — Заходи, бабзин. Старуха прошла в комнату, остановилась в вентиляции, постояла, прислушиваясь. Потом повернулась к Катьке. — Слышала, как твой Вовка с ними разговаривает. Всю ночь слышала, через стену. — С кем с ними? — С детьми. С теми, кого Антонина замуровала. Ты же не знаешь про историю? — Какую историю? Баба Зина села на диван. Пружины жалобно скрипнули. Старуха хоть и высохшая, но грузная, кости тяжелые. Достала из кармана фотографию, старую, черно-белую, с заломами на углах. — Это я. В сорок втором году. — на фото худая девочка лет двенадцати. Платье с заплатками, косы, туго заплетены, лицо острое, голодное. За спиной дом. Этот самый дом, Марата, 47, только другой. Чище, красивее, без граффити на стенах, без выбитых стекол. «Я тут всю блокаду прожила», — продолжает бабазина. — «в этой самой квартире. Только тогда она не коммуналка была». Детский дом номер 14. Для сирот и детей, эвакуированных без родителей. Детский дом здесь? Да, с 39 -го года. Директриса Антонина Павловна Морозова. Строгая была, но справедливая. Так мы думали. Из НКВД ее прислали после того, как прежнего директора забрали. Врага народа из него сделали. Старуха замолчала, глядя в окно. За стеклом начал падать снег. Первый в этом году. Мелкий, сухой, сразу тающий на грязном асфальте. Детей много было. Человек 30. Но к зиме 41 первого осталось 12. Остальных эвакуировали, или так сказали. 12 оставили. То ли документы не успели оформить, то ли еще что. Баба Зина встала, подошла к Вовкиному рисунку. Долго смотрела. «Точно нарисовал». Они так и выглядели. Маша, старшая, 13 лет, председатель совета отряда. Петя-младший, 4 года. Мать его убила при бомбежке. Отец на фронте. Коля, Таня, Сережа, Лена, Витя, Оля, Саша, Наташа, Дима, Женя. Всех помню. Хорошие дети были, тихие. Война всех тихими сделала. И что случилось? Январь сорок го самый страшный месяц блокады. Люди на улицах падали, не доходя до дома. Трупы не убирали, сил не было. Штабелями складывали. Хлеба сто двадцать пять грамм, и то, если повезет получить. А чаще хлеба нет, расходитесь. Старуха вернулась на диван, сложила руки на коленях. Пальцы узловатые, с коричневыми пятнами. 18 января Антонина Павловна объявила эвакуацию. Детей вывезут по дороге жизни через Ладогу. Ночью собрала их, увела, сказала, «Машина ждет, на финлянский вокзал повезут, оттуда поездом». «Я провожать хотела, но она не разрешила, не положено», — говорит. «И?» Утром вернулась одна. Плачет, говорит, не доехали. Машину разбомбили на льду, все погибли. Я тогда поверила, война же всякое бывает. А Антонина Павловна, пайки на 12 душ, получала до конца блокады. На эвакуированных детей. Говорила ошибка в списках, не успели вычеркнуть. Бабазина поднялась, подошла к вентиляции, провела пальцем по краю отверстия. На пальце осталось что-то белое, как мел или известь. Только потом выяснилось, машину ту нашли, целую, и водитель живой остался. Говорит, никаких детей не было, пустая машина ехала, документы в штаб везла, а дети... Их Антонина в технический этаж завела, между первым и вторым там помещение было для труб, котлов, заперла и досками заколотила. Сказала им, немцы близко, в бомбоубежище прячу, потом выпущу. «Зачем?» «Пайки! Двенадцать детских пайков — это выжить можно, а делиться...» «Знаешь, что такое блокадный голод?» «Когда обои со стен сдираешь и клей варишь, когда ремни кожаные ешь, когда на мертвецов смотришь и думаешь, вот бы кусочек отрезать, пожарить...» Старуха заплакала. Сухо, без слез, будто слезы давно кончились. Дети там умерли. От холода, от голода, от страха. Царапали стены, кричали, а она наверху сидела и хлеб ела. В феврале я услышала из вентиляции плач. Полезла, маленькая была, пролезла. Нашла дверь заколоченную. Ну уже тихо было. Поздно. Почему не рассказала? Кому? Война, блокада, своих мертвецов полный город. Да и Антонину ее в марте не стало. Умерла? Убили. Соседи из дома. Парень один, Мишка Воронов, слесарь с Кировского завода. Полез в ее комнату ночью. Хотел еды стащить, может, карточки. А нашел запасы. Крупа, тушенка американская, шоколад даже. На детей получала, себе прятала. Мишка рассказал другим. Собрались мужики, кто еще на ногах держался. Пришли к ней. Баба Зина замолчала, встала, направилась к двери. «Что дальше?» — спросила Катька. «Справедливость восстановили, по-блокадному. Отвели ее в тот самый технический этаж, заперли там, где дети умерли. Пусть, говорят, знает, каково им было. Через неделю замуровали, кирпичом заложили и квартиру прикрыли». Деддом расформировали, документы сожгли. После войны коммуналку сделали. Люди новые заселились, ничего не знали. А потом А потом дети вернулись. Не сразу. В 50-х начали слышать: плач из стен, шепот, царапанье. В 60-х девочка одна пропала, Светка Рыжова. Дочка жильцов из вашей комнаты. Искали везде, не нашли. Потом мальчик Игорек, тоже из восьмой комнаты. В семидесятых еще двое. Все дети, все из вашей комнаты. Нашли их? Нет, как воду канули, только я один раз видела ночью. Смотрю в окно, а во дворе дети играют, много детей. И Светка среди них, и Игорек играют в какую-то игру, в кругу стоят. А в центре Вовка твой... Катька похолодела. «Когда это было?» «Вчера, три часа ночи, только вот Вовка твой в это время дома спал. Я проверила, к вашей двери подходила, слушала, храпит. А во дворе тоже он. Или не он? Похожий, но глаза другие. Мертвые глаза». Старуха ушла. Катька осталась с Вовкой. Мальчик рисовал, теперь на листе появилась женщина. Худая в пальто, лицо острое, хищное. Кто это? Тетя Тоня. Она злая, дети ее боятся. Она ходит по стенам, ищет их. Хочет снова запереть, но они прячутся, умеют прятаться. 56 лет прячутся. День тянулся, как резина. Катька отвела вовку к тетке Вале. Та взяла пятерых детей из соседних квартир. Присматривает за 10 рублей с ребенка в день. 50 в день для пенсионерки. Деньги немалые. Правда, присмотр своеобразный. Дети сидят перед телевизором, смотрят улицу Сизам по Видику. Жуют бутерброды с маргарином. Потом Катька пошла в библиотеку на Невском. Старое здание пахнет книжной пылью и временем. Библиотекарша-древняя старуха в очках с толстенными линзами долго искала что-то в каталоге. Дом на Марата, 47? Да, есть упоминание Газеты блокадные, смотрите, там должно быть. Подшивки ленинградской правды за 42-й год, пожелтевшие ломкие страницы. Осторожно листать приходится, чтобы не рассыпались. Январь 1942 -го. Сводки с фронта, призывы держаться, нормы выдачи хлеба. И маленькая заметка на последней странице. Эвакуация детского дома номер 14. Вчера ночью по дороге жизни вывезено 12 воспитанников детского дома, расположенного на улице Марата. Дети отправлены в Вологодскую область. Февраль 42-го ничего. Март 42-го некролог. Трагически погибла директор детского дома номер 14 А.П. Морозова. Обстоятельства выясняются. Больше ничего. Но Катька полезла дальше, в послевоенные годы. 1946 год. Май. При ремонте дома на улице Марата обнаружено замурованное помещение технического назначения. Работы приостановлены до выяснения обстоятельств. 52 год. Октябрь. Происшествие на Марата. Пропала восьмилетняя Светлана Рыжова. Родители просят откликнуться всех, кто видел девочку. 1965 год. Шестилетний Игорь Стрельцов пропал из запертой квартиры. 73-й год. Двойная трагедия. Брат и сестра Комаровы 7 и 9 лет, исчезли ночью. 1991 год. Декабрь. Сенсационная находка. При капитальном ремонте дома на Марата, 47, обнаружены детские останки. Предварительно захоронение относится к блокадному периоду. Катька вернулась домой к вечеру. В коммуналке пусто. Ахметова уехали к родственникам. Семеноч в запоя третий день не вылезает из комнаты. Баба Зина тихая, как мышь. Вовка сидел на раскладушке, смотрел в стену. Что смотришь, малыш? Они там, за стеной, слышу, как ходят. Маша плачет, Петя зовет маму. Коля стучит тук-тук-тук. Хочет выйти. Катька прислушалась. Тишина. Только старый дом поскрипывает. Балки, перекрытия, обычные звуки. «Ничего не слышу, Вов». «Потому что ты взрослая. Взрослые не слышат. Только дети и те, кто почти умер». «Что значит «почти умер»?» «Баба Зина слышит. Она старая, скоро умрет. Дядя Костя слышит. Он пьяный всегда. Это как умереть немножко. И я слышу». «Почему ты?» Вовка посмотрел на мать. В его в глазах было знание, которое не должно быть у шестилетнего ребенка. «Потому что я уже был там, с ними. Во сне был. Играл. Они научили меня проходить сквозь стены. Это просто. Надо стать легким, как воздух. Забыть, что ты живой». Ночь. Катька не спит. Сидит на диване, смотрит на вентиляционную решетку. Вовка заснул. Дыхание ровное, спокойное. Два часа ночи, тишина, только капает кран на кухне. Кап, кап, кап. Три часа. Что-то изменилось. Воздух стал гуще, холоднее. Из вентиляции потянуло не сквозняком, чем-то другим, как из открытой могилы. Шепот. Сначала еле слышный, потом громче. «Мама, мамочка, холодно». Детский голос. Девочка. Плачет. Есть хочется. Живот болит. Мальчик. Маленький. Выпустите. Пожалуйста. Мы больше не будем. Много голосов. Двенадцать? Наверное, двенадцать. Катька встала, подошла к вентиляции, посветила фонариком внутрь. Темнота. Но не пустая, живая, дышащая. «Кто вы?» Молчание, потом смех. Детский, но неправильный, как эхо из глубокого колодца. «Мы никто. Мы были, теперь нет». «Чего вы хотите?» «Играть! Друга! мама! Тепло!» Вовка проснулся, сел на раскладушке. «Мам, они зовут. Можно я пойду к ним ненадолго?» «Нет!» Ну, им скучно, много лет скучно. Я поиграю и вернусь. Нет, Вова, ложись спать. Мальчик лег, отвернулся к стене, а из вентиляции донеслось. Мы подождем. Мы умеем ждать. Утро началось с крика. Бабазина стояла в коридоре, показывала пальцем на дверь седьмой комнаты. Открыто! Она открыта! Действительно, доски, которыми была заколочена дверь, валялись на полу. Гвозди вырваны с мясом, щепки разбросаны. Дверь приоткрыта, и щели тянет холодом и тленом. Семёныч вылез из своей комнаты, опухший, трясущийся. — Кто открыл? — Само открылось, — причитала баба Зина. — Я стала в туалет сходить, смотрю доски на полу. Изнутри выбито. Катька подошла к двери, заглянула в щель. Темнота, но не пустая комната, там что-то есть, белое, неподвижное. «Фонарик надо!» — сказал Семенович. Принесли фонарик, Катька посветила внутрь. Комната пустая, совсем пустая, ни мебели, ни вещей, только в углу веревка свисает с потолочной балки, петля на конце. И под веревкой контур на полу. «Человеческий контур, выжженный в досках». «Митрич тут повесился», — прошептал Семеныч. «В восемьдесят девятом. Трое суток висел, пока не нашли. В жару. Растекся потом, в доски впитался. На стенах надписи, детским почерком неровно. «Холодно», «Мама где», «Помогите», «Есть хочу». И рисунки, детские фигурки, солнце, домики но нарисованы чем-то багровым, кровью. Закройте! взвизгнула бабазина. Закройте немедленно! Семеныч попытался поставить доски на место, но они не держались. Гвозди погнуты, дерево расщеплено. Завтра управдома позову, пусть заколачивает! пробормотал он и ушел к себе похмеляться. День прошел тревожно. Вовка молчал, сидел в углу, что-то шептал сам себе. Катька пыталась разговорить бесполезно, ребенок будто ушел в себя. К вечеру пришла баба Зина. — Катерин, уезжайте, сегодня же уезжайте. — Куда? У меня денег нет, баб Зин. — Вот. Старуха протянула пачку денег. — Три тысячи, мои похоронные. Возьмите, уезжайте, снимите комнату где-нибудь подальше. Не могу я твои деньги брать. Бери! Не для тебя, для мальчика. Они его заберут. Сегодня ночью заберут. Я знаю, чувствую. Дверь открылась — это знак. Она вышла. Кто вышла? Антонина! Пятьдесят лет в стенах сидела с детьми. Они ее держали своей злобой, страхом. А теперь дверь открыта, она свободна. И она придет за новым ребенком. За твоим. Катька хотела ответить, но тут свет погас во всей квартире. В коридоре кто-то вскрикнул. Ахметова. «Пробки выбила!» — крикнул Семёныч. Но Катька знала, не пробки. В темноте что-то двигалось. Слышны были шаги, много маленьких шагов и шепот. «Играть! Пора играть!» Катька нащупала в темноте Вовку. Пусто. Раскладушка пустая, холодная. — Вова! Вовка! Зажгла спичку. Комната пуста. Решетка вентиляции снята, отверстие зияет чернотой, на полу следы. Маленькие и следы ведут вентиляцию. — Нет! Катька бросилась к дыре, посветила внутрь спичкой. Темнота и далеко-далеко детский смех. — Мама, иди к нам! Голос Вовки. Искаженный эхом. «Тут весело! Мы играем!» Катька не думала. Схватила фонарик, кухонный нож полезла в вентиляцию. Шахта была шире, чем казалось. 60 сантиметров, может, больше, можно ползти на четвереньках. Стены склизки от какого-то налета, воняет гнилью и сыростью. Первые метры — обычная вентиляция. Пыль, паутина, мертвые тараканы. Потом развилка, три туннеля — из левого тянет холодом, из правого доносится плач. Центральный уходит вниз. «Вовка! Мама!» Из правого тоннеля. «Мама, мне страшно!» Катька поползла вправо. Туннель сужался, приходилось протискиваться. Острые края царапали руки, рвали одежду. На стенах царапины, сотни царапин, будто кто-то годами скреб ногтями металл, пытаясь выбраться. И надписи, процарапанные в металле. «Мама! Холодно! Помогите! Умираю!» Дальше кости. Маленькие белые косточки, рассыпанные по дну туннеля. Фаланги пальцев, ребра, позвонки, детские кости. Туннель вывел в расширение. Техническую полость между этажами. Метра три на три. Высота, можно стоять согнувшись. И там... Дети. Двенадцать детей в пионерской форме. Стоят полукругом. Лица бледные, восковые. Глаза черные провалы. В центре Вовка. Тоже в пионерском галстуке. Где взяли? «Вова!» Мальчик повернулся. Глаза пустые, не узнает. «Новенький пришел играть», сказала девочка, та, что постарше. «Маша, наверное». «Мы так долго ждали! 56 лет ждали нового друга!» «Отпустите его!» «Отпустим! После игры! Три игры сыграем! Выиграешь, заберешь! Проиграешь, останешься! Навсегда останешься!» «Что за игры?» «Наши игры! Блокадные игры! В них мы играли, пока умирали! Первая — прятки в темноте! Вторая — съедобная и несъедобная! Третья — мамочка! Готова?» Катька хотела закричать «нет!» Хотела бежать, но Вовка. Вовка смотрел пустыми глазами, будто не узнавал ее. А если откажусь? Тогда мы играем с ним, пока не надоест. Она доедает нам? Никогда! Свет погас, не выключился, исчез. Темнота стала материальной, давящей, как земля в могиле. Катька инстинктивно прижалась к стене. Сердце колотилось так, что, казалось, ребра треснут. Шорохи везде. Дети двигались, но не по полу. Звуки шли отовсюду, сверху, сбоку, будто они ползали по стенам, по потолку. «Правило простое!» — голос Маши откуда-то сверху. «Найди всех двенадцать, назови по имени. Ошибешься, плата». «Что?» — что-то коснулось щеки, ледяные детские пальцы. Катька дернулась, схватила руку. «Маша?» Смех. Детский, но неправильный. «Нет, тетя, я Коля!» Острая боль прошила плечо. Катька заорала. Зубы, маленькие острые зубы, прокусили кофту, кожу, вырвали кусок. Горячая кровь потекла по руке. «Сука! Ты что делаешь?» «Плата!» Спокойно сказал детский голос. Одна ошибка, один укус. Катька прижала ладонь к ране. Кровь просачивалась сквозь пальцы. Паника накатывала волнами. Это реально. Боль реальная, кровь реальная. Мертвые дети, которые кусаются, тоже реальные. «Вы больные! Отпустите моего сына!» «Играй, мама, или мы начнем с него, с пальчиков, маленьких пальчиков на ножках. Он будет кричать». Не трогайте! Глава третья. Не буди. Катька заставила себя думать. Паника не помогает, истерика не поможет. Думай, тварь, думай! Они дети. Мертвые, но дети. У каждого ребенка свои повадки, свой голос, свое дыхание. Она закрыла глаза и слушала. Справа сопение, кто-то простужен. Слева всхлипы, сзади бормотание. Ты справа. Кто сопишь? Петя. Тихий голос. У меня насморк был, когда... когда умирал. Так и остался. А слева? Ты плачешь. Таня, я всегда плачу. Маму вспоминаю. Кто молитву читает сзади? «Сережа! Отче наш, бабушка научила. Читаю, когда страшно!» Катька поняла. Они не прячутся по-настоящему. Они хотят, чтобы их нашли, узнали, назвали по имени. «Кто к стенке жмется? Слышу шорох!» «Лена! Я всегда так, когда боюсь!» «А кто кашляет в углу?» «Витя! Туберкулез! Говорили, на юг надо лечиться!» «Только война началась». «Кто поет? Еле слышно, но поет же?» «Я Оля. Катюшу пою. Мама пела, когда укладывала». Один за другим они откликались. Саша признался, что скребет стену ногтями. Наверное, после бомбежек началось. Наташа считала вслух до ста и обратно. Помогает не сойти с ума. Дима стучал зубами. Холодно, всегда холодно. Женя дышал со свистом. Астма. В блокаду лекарств не было. 11 Где двенадцатый? А двенадцатый твой?» Сказала Маша. «Твой, Вова! Найди своего сына среди мертвых детей!» Катька замерла, прислушалась. Где-то совсем рядом тихое дыхание. Знакомое, родное... «Вова, сынок, ты слева от меня, за спиной Маши. Прячешься там, где всегда прячешься дома, в углу за шкафом». Свет вспыхнул. Вовка действительно был там. Смотрел на мать осмысленными глазами. «Мама, я знал, что ты найдешь!» Катька кинулась к нему, но Маша преградила путь. «Первую игру выиграла. Умная мать, чувствующая. Вторая игра». «Съедобное, несъедобное!» На полу появились предметы. Кусок хлеба, покрытый зеленой плесенью, кожаный ботинок со шнурками, кусок мыла, столярный клей в банке, ревесные опилки в мешочке, дохлая крыса, ремень брезентовый и... кусок мяса, красного, свежего на вид. «Выбирай, что съедобное в блокаду! Что ели, чтобы выжить! Ошибешься? Мы едим!» твоего сына едим. По кусочку. Катька знала ответы. Бабушка рассказывала. Пережила блокаду, дотянула до 83 лет. Всю жизнь крошки со стола собирала. Выбросить еду не могла. Хлеб с плесенью съедобное. Плесень срезать, остальное съесть. Правильно. Ботинок. Съедобное. Кожа. Варили часами, получался бульон. Шнурки отдельно, тоже кожа. «Умная!» «Клей столярный, съедобная. Делали из костей копыт. Размачивали, варили. Студень получался». «Знаешь?» «Опилки. съедобные Добавляли в хлеб до половины. Блокадный хлеб наполовину опилки». «Да». «Крыса. Съедобная. Жарили, варили. Мясо как мясо, только жесткое». «Верно?» «Ремень. Съедобное, если кожаный. Брезентовый нет, но жевали, чтобы обмануть желудок». «Точно?» Катька посмотрела на кусок мяса, свежее, с кровью, человеческое. Она узнала бедро, кусок бедра. «Мясо!» Дети подались вперед, облизнулись, все разом, синхронно. «Мясо тоже ели?» Сказала Катька. В самом конце, когда совсем помирали. Сначала трупы, потом... Но это несъедобное. Это переход. За эту черту переходить нельзя. Иначе перестаешь быть человеком. Маша кивнула. Мы перешли. На седьмой день. Петя умер первым. Маленький, слабый, замерз. И я... Я решила, чтобы остальные выжили. Разрезала, поделила, накормила, но... «Остальные все равно умерли. Один за другим. А я последняя, с кусками Пети в животе. Умирала и думала, «Людоедка, в ад попаду!» «Ты не людоедка. Ты ребенок, который хотел спасти других детей. Война сделала это с тобой, не ты». Маша холодно посмотрела. «Вторую игру выиграла. Добрая мать, понимающая. Третья игра, последняя, самая страшная». Пространство вокруг изменилось, стены покрылись инием, дыхание стало паром, температура упала до минус двадцати, блокадный мороз. «Игра называется «Мамочка». Правило одно. Стань нашей мамой. Навсегда. Умри здесь с нами, и мы отпустим твоего сына». «Есть другой способ». «Нет. Или ты, или он. Выбирай. У тебя пять минут. Потом мы начнем есть. С ног». «Маленькими кусочками, чтобы дольше жил, дальше кричал!» Катька посмотрела на Вовку. Сын смотрел на нее с ужасом, но и с пониманием. Шестилетний ребенок, который понимает смерть. «Мам, не надо!» «Тихо, малыш!» Катька достала нож, кухонный, тупой и ржавый. Приставила к запястью, там, где наколка, не буди. Шестнадцать лет набила сама в детдоме, иглой чернилами из стержня. Воспитательница Марья Ивановна увидела, отхлестала ремнем, неделю в карцере держала. Говорила, пометила себя как скотину, теперь всю жизнь с этим ходить будешь. А Катька хотела помнить. Единственное, что осталось от бабки, которая до дома растила, присказка ее. «Не буди лихо, пока тихо». Бабка умерла, когда Катьке восемь было. С тех пор дед дом, потом ПТУ, потом эта жизнь». Но разве можно не разбудить? Когда она уже проснулась, вылезла из стен, требует жертву. «Подождите!» — сказала она. «Я согласна умереть. Но сначала скажите, почему вы здесь? Почему не уходите? Ведь вас уже нашли, похоронили!» «Нас нашли, но не всех», — сказал Коля. У него не было половины лица. Съели. Тринадцатая осталось». «В стенах осталось. «Антонина?» «Она. Держит нас. Без нас она развеется, уйдет в никуда, а с нами существует. Питается нашим страхом, нашей болью». «Где она?» «Везде и нигде. В стенах, в вентиляции, в трубах. Растеклась по дому, как гной. Ждет». «Чего ждет?» «Новых детей, чтобы заменить нас. Мы уже почти истончились, почти ушли». «Ей нужна свежая кровь! Твой сын!» Катька оглянулась. В углу, где тень была гуще, что-то шевелилось. Нет, не что-то, кто-то. Женщина. Худая в ислевшем пальто. Лицо, как у хищной птицы. Острое, носатое. Глаза две дыры в никуда. «Антонина Павловна Морозова!» — представилась она. Голос, как шелест сухих листьев. Директор детского дома была. Теперь хозяйка дома. Всего дома. «Отпустите детей!» «Зачем? Они мои!» «Я их кормила. Я о них заботилась. Вы их убили!» «Война убила. Я выживала. Закон блокады выживает сильнейший. Я была сильнее!» «Вы были взрослой. Они дети.» «И что? Смерти все равно!» Но они полезны и после смерти. Держат меня здесь, не дают уйти в пустоту. Я питаюсь их страхом, их болью. Морозова шагнула вперед. От нее пахло землей и тленом. Протянула руку к Вовке. Этот подойдет. Молодой, свежий. Страха в нем на десятилетия хватит. Катька встала между призраком и сыном. «Не трогай!» «Или что? Убьешь? Я уже мертвая!» «Нет, я сделаю хуже, отпущу их, всех детей!» Катька повернулась к детям. «Хотите уйти? По-настоящему уйти! Я знаю как!» «Как?» — спросила Маша. «Простить! Простить ее и себя, и друг друга! Простить и отпустить!» «Мы не умеем прощать!» «Мы умеем только ненавидеть!» «Я научу, я мать!» «Пусть плохая, пусть не ваша, но мать!» «А мать учит прощать!» Катька полоснула ножом по ладони. Не по запястью, по ладони. Кровь потекла на пол, собралась в лужицу. «Кровь живого за кровь мертвых! Древний договор!» «Но не смерть за смерть!» «Жизнь за прощение!» Она опустилась на колени, начала чертить кровью круг. Внутри имена. «Маша», «Петя», «Коля», «Таня», «Сережа», «Лена», «Витя», «Оля», «Саша», «Наташа», «Дима», «Женя». Двенадцать имен. И тринадцатое. Антонина. «Что ты делаешь?» Морозова дернулась, попыталась выйти из круга, но не смогла. Кровь держала. «То, что должна была сделать ты полвека назад. Прошу прощения». «За тебя, за всех взрослых, которые предали детей в блокаду!» Катька посмотрела на детей. «Простите ее, она была слабой, она была голодной, она была человеком!» «Она была чудовищем!» — крикнула Маша. «Да, но сначала человеком. Война сделала из нее чудовище, как из тебя сделала людоедку. Ты простила себя за Петю?» Маша замолчала. Потом тихо. «Нет. Петя, ты простил Машу?» Маленький мальчик подошел к старшей девочке, взял за руку. «Я не злился. Никогда. Я понимал, она хотела спасти всех. Я бы тоже так сделал». Маша упала на колени, обняла мальчика, заплакала, уже непризрачными, настоящими слезами. «Прости, Петенька, прости!» «Не за что прощать. Ты моя старшая сестра. Ты любила меня?» Один за другим дети подходили друг к другу, обнимались, плакали, прощали. За съеденную плоть, за украденный кусок хлеба, за то, что не поделились водой, за то, что выжили на день дольше. С каждым прощением они становились светлее, прозрачнее, легче. «Теперь?» — сказала Катька, глядя на детей. «Простите ее!» «Антонину!» «Не можем!» — крикнул Коля. «Она нас убила!» «Она уже наказана. Столько лет в стенах — это ад, хуже ада. Отпустите ее!» Дети смотрели на Морозову. Та съежилась, стала меньше, жальче. «Я... я не хотела!» — прошептала она. «Сначала правда не хотела». Думала, день продержусь, два, потом выпущу, но с каждым днем, с каждым пайком становилось легче не открывать дверь. А потом стало поздно. Ты слышала их крики? «Каждую ночь!» «Это и есть мой ад!» Маша подошла к Морозовой, посмотрела в пустые глазницы. «Вы правда жалеете? Если бы можно было вернуть, я бы умерла тогда». «Вместо вас, клянусь! Поздно умирать, но не поздно уйти! Мы отпускаем вас, Антонина Павловна, идите! Вы больше не наша тюремщица, и мы больше не ваша тюрьма!» Морозова задрожала. Ее фигура начала расплываться, терять форму. «Спасибо!» – прошептала она и рассыпалась, как пыль, как пепел, как время. Дети стояли в кругу, держась за руки, светлые, почти невесомые. «Мы можем уйти теперь?» — спросил Петя. «Можете», — сказала Катя. «Идите к Свету, там тепло, там мама». «Ты наша мама!» — сказала Маша. «Ненадолго, но наша!» «Спасибо!» Дети таяли, как дым. Петя, Коля, Таня... Маша задержалась... Когда остальные ушли, повернулась к Вовке. «Береги маму! У тебя хорошая мама! Живая!» И исчезла. Техническое помещение дрогнуло. По стенам пробежали трещины. Потолок посыпался. «Мама, дом рушится!» — крикнул Вовка. Катька схватила сына, побежала к выходу. Но где выход? Вентиляционная шахта обвалилась. Кирпичная стена, которой замуровали детей, рухнула. За стеной коридор, не тот коммунальный, другой, старый, довоенный. Паркет наборный, не крашенные стены, а обои с вензелями. И двери, много дверей. «Куда бежать?» «Туда!» — Вовка показал налево. «Я знаю, они показывали во сне!» Бежали по коридору, двери распахивались сами. За ними комната разных эпох. Вот детдомовская спальня с железными койками. Вот барский кабинет с книжными шкафами. Вот коммунальная кухня с четырьмя плитами. Время смешалось, наслоилось, как слоенный пирог. Лестница. Мраморная, парадная. На ступени крошатся под ногами. Перила обваливаются. Бежать вверх. Первый этаж, второй, третий. На площадке третьего Семеновича. Трезвый от страха. «Катерина! Дом рушится! Все на улицу! Вывели уже! Баба Маня тоже! Ахмеда вы сами выбежали! Только вас ждем!» Четвертый этаж. Дверь квартиры сорвана с петель. В коридоре дыра в полу. Виден третий этаж. Прыгать через дыру, держась за стену. Комната Катьки. Схватить документы, деньги, бабы Зины. Фотографию. Единственную, где она с Вовкой. «Быстрее!» Назад. Лестница уже наклонилась. Уходят из-под ног. Семёныч подхватывает Вовку. Катька бежит сама. Парадная. Дверь заклинила. Семёныч бьет плечом. Раз, два, три... Дверь вылетает. Улица, холодный воздух, снег. Отбежали на другую сторону, обернулись. Дом номер 47 по улице Марата медленно, величественно оседал. Этаж за этажом. Сначала крыша провалилась внутрь, потом пятый этаж сложился как карточный домик. Четвертый продержался дольше, секунд 10. Третий и второй ушли одновременно. Первый устоял, но окна вылетели, двери сорвало. К утру от дома осталась груда кирпичей. Приехали пожарные, милиция, скорая. Потом журналисты, телевидение. Говорили чудо, что никто не погиб. Старый фон, аварийное состояние. Давно надо было расселить. Жильцов развезли по временным адресам. Катьке с Вовкой дали комнату в общежитии на Васильевском. Баба Маня уехала к дочери в Москву. Семеныч запил и пропал, говорят, видели на Витебском вокзале с бомжами. Баба Зина умерла через три дня. Тихо во сне. Медсестра в больнице сказала, улыбалась, будто видела что-то хорошее. Общежитие на Васильевском острове. Комната 12 метров, как прежняя, но чистая. Свежий ремонт, пластиковые окна, батареи греют. Соседи студенты, шумные, но не злые. Катька устроилась на новую работу. Уборщица в университете. Платят столько же, но работа легче. И светло, и люди вокруг молодые, веселые. Вовка пошел в школу. Нормальную школу. Учительница говорит, способный мальчик, но странный. Рисует все время одно и то же. Детей. Двенадцать детей, которые играют. Это мои друзья, — объясняет Вовка. Они теперь далеко, но я их помню. Через месяц пришел ордер на квартиру. Однокомнатная, но отдельная, на окраине. Купчина, но своя. Тридцать квадратов счастья. Переезжали налегке. Вещей почти не было. Старый диван и раскладушку в обрушившемся доме оставили. Купили новое в кредит. Диван, кровать для Катьки, кровать для Вовки, стол, два стула. Богатство. Первая ночь в новой квартире. Тишина, никакого шепота из стен, никаких шагов, только холодильник гудит, и часы тикают. «Мам, а почему они не пришли с нами?» спросил Вовка перед сном. «Кто?» «Дети. Маша, Петя, другие. Они же теперь свободные. Они ушли туда, где им хорошо, где всегда тепло и светло. А тетя Тоня? И она тоже. Ее простили». «Это хорошо, что простили?» «Это правильно. Прощение освобождает и того, кого простили, и того, кто простил». Вовка заснул. Катька сидела у окна, курила, смотрела на огни нового района. Безликие девятиэтажки, одинаковые дворы, но безопасные, без истории, без призраков. Хотя вон в том доме напротив, в окне третьего этажа, мелькнула маленькая фигурка. «Ребенок? Машет рукой?» Катька присмотрелась. Обычная занавеска колышится, Никого. Но на всякий случай помахала в ответ. Через два месяца к Катьке пришел человек. Невысокий, седой, в очках, представился. Петр Воронов, историк, исследую блокаду. Катька напряглась. Воронов. Мишка Воронов — тот самый, который Морозову... «Вы родственник того Воронова?» «Сын. Отец умер в 53-м. Перед смертью рассказал историю про детский дом, про Морозову, про то, что они сделали. Зачем вы пришли?» «Понять. Может быть, простить. Отец всю жизнь мучился. Говорил, слышать детей, во сне приходят. Но те 12 другие, те, кого он не спас». Воронов достал папку. Документы, фотографии, вырезки из газет. Я собирал информацию 20 лет. Вот. Смотрите. Детский дом номер 14, список воспитанников за январь 1942. 12 детей. Все эвакуированы. Но ни в одном эвакуационном списке их нет. Катька смотрела на фотографии. Дети в пионерской форме. Маша, серьезная, с косичками. Петя улыбается беззубым ртом. Коля, насупленный, руки в карманах. Это Морозова! Воронов показал другое фото. Женщина лет 40, некрасивая, с жестким лицом. До войны работала в НКВД, детские дома курировала. В 37-м троих директоров отправила в лагеря, доносы писала. Почему ее в детдом директором? Проверенный человек, партийная, но... Война... Война всех проверяет. Она не прошла проверку. Воронов достал еще один документ, пожелтевший лист с печатями. Протокол осмотра дома на Марата, 47, 91 год. При ремонте обнаружено замурованное помещение, 12 детских скелетов и 13-й взрослый, женский. Экспертиза показала смерть от удара тупым предметом. Ваш отец? Да, он и еще трое мужчин. Отвели ее туда, где дети умерли, кирпичом по голове, потом замуровали. Сказали, пропало. Искать не стали, война. Он правильно сделал? Воронов молчал долго. Потом... «Не знаю. По закону убийства. По справедливости... Какая справедливость в блокаду? Отец говорил, не жалеет, только детей жалеет. Не успел спасти. Их никто не мог спасти. Они уже были мертвы, когда он нашел запасы. Откуда вы знаете?» Катька хотела рассказать про голоса из вентиляции, про игры мертвых детей, про прощение. Но промолчала. Кто поверит? Догадываюсь. Воронов собрал документы, встал. «Я напишу книгу о детях-блокады, о преданных детях. Можно использовать вашу историю, без имен, конечно. Пишите, пусть помнят». Он ушел. А вечером Вовка принес из школы рисунок. Дети играют на поляне, солнце светит, и внизу подпись «Мои друзья». «Красиво!» — сказала Катька. Маша приходила во сне. Сказала, нарисуй нас счастливыми, чтобы мама не грустила. «Я не грущу. Грустишь, я же вижу. Но не надо. Они счастливы теперь. И тетя Тоня тоже. Она детей учит читать на небе. Как раньше, только по-хорошему». Катька обняла сына. Пахнет шампунем, молоком, детством. Живой, теплый, настоящий. Мам! А можно я им письмо напишу? — Как? — Нарисую и сожгу. Баба Валя говорит, если сжечь письмо, оно на небо улетит. — Можно. Вовка нарисовал дом, большой, светлый, и двенадцать детей в окнах, и тринадцатую фигуру, взрослую женщину. Все улыбаются. Сожгли во дворе в железной бочке. Дым поднялся в серое питерское небо, растворился. «Дошло», — уверенно сказал Вовка. «Откуда знаешь?» «Чувствую. Они сказали спасибо и еще...» «Не буди, как у тебя на руке написано». Катька посмотрела на запястье. Наколка выцвела, но читается. «Не буди. Рядом шрам от пореза. Если присмотреться, похоже на слово «мама». «Не буди, мама. Пусть спят спокойно». 2018 год. Санкт-Петербург. Екатерина Терехова, 44 года. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории СПБГУ. Специализация блокада Ленинграда «Судьбы детей в блокадном городе». Кабинет на пятом этаже исторического факультета. На стенах фотографии блокадного города. На столе рукопись новой книги. «Дети в стенах. Неизвестные истории блокады». В дверь стучат. «Войдите!» Входит молодой мужчина, высокий, светловолосый в дорогом костюме. «Мам, я за тобой!» Владимир Терехов, 26 лет, архитектор. Восстанавливают исторический центр Петербурга. «Вов, я еще полчаса!» «Мам, ты обещала! Новоселье же!» Катька вздыхает, убирает бумаги. Сын купил квартиру в центре, в отреставрированном доме. Говорит, подарок маме к 45-летию. Едут на машине Вовки. Черный Мерседес, кожаный салон. Катька до сих пор не привыкла. Ее сын — успешный человек. Костюмы, галстуки, переговоры. Она все видит маленького мальчика с огромными глазами, который разговаривал с призраками. «Мам, ты помнишь наш старый дом на Марата?» «Помню. Его восстановили. Наша компания. Элитный комплекс теперь». Квартиры по 300 тысяч за метр. Да ну! Правда? И знаешь что? Туда только семьи с детьми заселяются. Бездетным не продают. Неофициально, конечно, но риэлторы говорят такое условие. Странно. Ага. И еще детская площадка во дворе. Лучшая в городе. Горки, качели, карусели. И всегда дети играют. Даже зимой в мороз. Приехали. Дом на Рубинштейна. Парадная, отреставрирована, мрамор блестит, лепнина как новая, лифт современный, бесшумный. Квартира на четвертом этаже, три комнаты, кухня, два санузла, окно во двор. Нравится? Вов, это слишком, мне не нужно столько. Нужно, ты заслужила. Катька подошла к окну. Во дворе играли дети, много детей, стояли в кругу, держались за руки, водили хоровод и на секунду ей показалось, среди них мелькнули знакомые лица. Маша с косичками, маленький Петя, серьезный Коля. Моргнула обычные дети, современные, в ярких куртках с телефонами. «Мам, ты чего?» «Ничего, показалось». Вечером после новоселья, когда гости разошлись, Екатерина вышла на балкон, закурила. Старая привычка. Город внизу, огни, машины, люди, живой город, переживший блокаду, войну, перестройку, 90-е, Выживший. И где-то в этом городе, в старых домах, в стенах, в вентиляции, память о тех, кто не выжил, о детях, преданных взрослыми, о взрослых, сломленных войной. Телефон зазвонил, незнакомый номер. «Алло?» Молчание, потом детский голос. «Спасибо, мама!» «Кто это?» «Мы. Все мы. Спасибо, что помнишь». Гудки. Екатерина улыбнулась. Достала из сумки старую фотографию. Ту, что спасла из рушащегося дома. Она с маленьким Вовкой и, если присмотреться, на заднем плане — размытые фигуры. Двенадцать детских силуэтов. Они всегда рядом, невидимые хранители, напоминание, предупреждение. Не буди лихо, но и не забывай, потому что забытое зло возвращается, а помнящие защищены даже призраками, даже детьми блокады, даже в стенах старых домов.